Глава сороковая. «Подожди», — остановил на Лакиар. «Миранда, я тебя сейчас немного подтяну, а ты должна по мне заползти наверх. Второй рукой цепляешься за мою шею, ногами обхватываешь меня за талию, потом перецепляешь вторую руку и держишься изо всех сил, поняла?» «Да», — ответила Миранда. «Ты сильная, справишься. Нариса, когда Миранда перецепится, обовьешь хвостом, потом я перехвачусь второй рукой за петлю и вытяну нас». «Всем все ясно!» Строго и спокойно раздавал команды дракон, словно и не он висел над пропастью. Лакьяр медленно тянул руку с повисшей на ней девушкой вверх, не позволяя себе и ей раскачиваться. Хранительница уплотнила вокруг девушки туман, незаметно выталкивая ее вверх. Когда Миранда повисла на самом драконе, крепко обняв его и руками, и ногами, Лакьяр, прежде чем перехватиться, обнял ее освободившейся рукой. «Смотришь в глаза?» – уточнил он с улыбкой. «Не отрываясь!» – сглотнула девушка. В это время Нариса обвела их обоих хвостом. Дракон перехватился и второй рукой, на которой теперь тоже появилась чешуя, начал медленно подтягиваться. Даже с помощью ноги не и хранительницы, о которой, впрочем, никто не подозревал, задача была не из легких. И когда дракон и вцепившаяся в него девушка наконец-то упали на твердую поверхность, Миранда не выдержала и заплакала. «Ну, ты чего? Все же хорошо!» Успокаивал ее дракон. Понимая, что это так выходит страх, он просто поднялся и пересел подальше от края поближе к огню. «Чего он там так ругается?» Спросил Локиар у Миосии, поглаживая по спине всхлипывающую у него на плече девушку и кивнув в сторону друга. «Обернулся!» Пожала плечами миасия Теперь пытается вернуться в обычное состояние. Эрвина шипит, вытаскивая за занозы от шипов, ругаясь на трусливую гадюку. Она даже для себя неожиданно обернулась обратно прямо в зарослях. И так душевно у нее получается, что ей подпевают пару змей с головы Даймона. Одна Рахиль спокойно помогла вылезти Даймону и Ирвине, собрала плодов и отправила меня с ними к костру. Ирвина просила принести ей мешок, ей нужна мазь от зуда. «Я сейчас», — шмыгнула носом Миранда, — «отнесу». «Ничего ты не понесешь», — нахмурился дракон, отчего-то прижимая девушку крепче к себе. «Я справлюсь», — ответила ей Миосея с улыбкой. «А ты отдыхай, а тебе досталось больше остальных». «Спасибо», — запоздала поблагодарила дракона Миранда. «Хорошо, что ты здесь оказался». «Конечно», — кивнул дракон. «Тем более, что я дважды обещал твоей тете присмотреть за тобой. Сначала, когда не знал, кто ты такая, и сегодня, когда нашел твою записку с предупреждением». «А тетя тоже там была?» — спросила Миранда. «Нет, я просто дописала от тебя пару строк». «Ответил Экиар, что давно пора меня выписывать и что обязательно прослежу, чтобы с тобой ничего не случилось, и что я немного ее ограбил. Но ну, не с пустыми же руками мне идти присматривать за тобой. Для тебя на самом деле так важна еда?» Уже успокоилась Миранда. «Ты голодал?» «Нет, отец голодал. Дед воспитывал его строго и считал, что голод – это лучшее наказание. Поэтому отец всегда и сам при себе имел еду, даже если покидал замок ненадолго». «И меня приучил», – рассказал ей Локиар. «Когда его не стало, я подумал, что теперь тем более важно выполнять и соблюдать его наставления. Вот так получилась такая привычка. А как ты приучилась попадать во всякие опасные приключения?» «Не знаю, само собой как-то. Наверное, от кого-то из родителей досталось», – вздохнула Миранда. «Грустишь о них?» Накинул на плечи девушки, лежавшей рядом одеяло, дракон. «Не знаю, как и объяснить». «Сначала я, наверное, не понимала ничего. У меня бабушка и две тети, и у Ирвины бабушка, и дяди есть, и папа. Но у них хутор большой, больше, чем некоторые деревни», – поделилась Миранда. «Бабушка всегда говорила, что я Змеевна. Где он тот отец один про родитель ведает, а мама погибла. Потом уже, когда на торг ездить стали, до других видеть. Сейчас хочется, чтобы родители были больше, чем в детстве. Хотя мне бы жаловаться». Заботом, вниманием и любовью я никогда обделена не была. На меня что у бабушки, что у теток всегда были силы и время и желание выслушать и помочь. Я бы тоже не отказался, чтобы отец был жив. Или мама вдруг объявилась. Дядя рассказывал, что когда его мама была жива, она сама по утрам готовила ему завтраки. Это такие дорогие для него воспоминания. Поделился Локиар. «Ты поэтому так реагируешь на то, что тебе говорят?» Улыбнулась Миранда. «Конечно!» – хмыкнул дракон. «Это же именно для меня!» Вскоре к костру подошли и остальные. Даймон выглядел каким-то взъерошенным и постоянно выпадал из и без того вялого разговора. Поэтому, как только все поели, было решено укладываться спать. И как-то само собой вышло, что по краям легли парни, а девушки между ними. Миранда легла почти там, где и сидела, так что никого не удивило, что сбоку от нее лег лакиар. А вот Ирвина долго возилась с грибом, все проверяя, удобно ли ему в бывшем кошельке и не мешает ли ему ветер. «Да сколько можно, ты его задушишь своей опекой!» Возмутился Даймон. «Все, спать!» Он отобрал у Ирвины кошель с грибом и поставил себе в изголовье. Та поворочилась, повздыхала и решилась. «Рахиль, можно с тобой местами поменяться?» Попросила она. «Нужно!» Отозвалась Гаргона. «Я же не усну!» Все думаю, а вдруг от того, что я тоже Гаргона, у на опять змеи на голове появится? К грибу не лезть!» Сразу предупредил Рвину Гаргон. «А ты не боишься, что у меня змеи проснутся?» «Нет, они милые!» Улыбнулась Эрвина в темноте. «А были бы ядовитые, она бы еще парочку у тебя бы и сманила!» Фыркнула Киар. «Общий язык она с ними уже нашла!» «Вы спать сегодня собираетесь или как?» Проворчала Рахиль. «Тише вы!» Шикнула Нариса. Мяси уже спит!» После этого все наконец-то успокоились. И вскоре после этого только ровное дыхание спящих и треск оставленного на ночь костра нарушало тишину острова. Дух-хранитель удовлетворенно улыбнулась, заметив, что несмотря на волнение и тревоги последних часов, Миранда установила три артефакта охранника. Точно так же делала и ее бабка, и мать. Что-то было неизменным для всех василисков. Ночная гадюка вынырнула из зарослей, привлечённая непривычным теплом костра, но приблизиться не решилась. Дух проводила её задумчивым взглядом. Ничто на этих землях не могло навредить истинной наследнице, тем более, что у неё в телохранителях целый дракон. Пока принцесса и те, кого дух решила считать её свитой, спали, сама хранитель вспоминала праздник Змеего дня в столице драконов. И тот взгляд, которым окидывал тогда еще принцессу Лайсу, драконий принц. И кажется, что сегодня она увидела те же самые искры, только в глазах другого дракона. «Дальнейший пусть покажет», – прошептала ветром в листве Даяна, решившая, что пусть все будет по желанию самой девушки. «Захочешь, дворец для тебя открыт, принцесса Дарлиса».